Глава сороковая. Алина не смогла утонуть в неожиданной заботе Огнева. Сердце кололо, дышать едва получалось. На груди будто каменная плита лежала. «Прости», – шепнула девушка и, собравшись с духом, быстро поцеловала спящего мужчину в щеку. Они прилетели поздно ночью, поселились в первом попавшемся отеле, а потом гуляли по заснеженным улицам и просто держались за руки. Казалось, Святославу этого достаточно. Мужчину будто подменили. Алина впервые видела его таким счастливым. огнев широко улыбался девушке и рассказывал о себе. Школа, институт, трагедия, что произошла с его родителями. О ней не расспрашивал. Ничего не требовал. Казалось, и не ждал. Такое было впервые. Казалось, что огнев принимал Алину такой, какая она была. Без ужасающего прошлого, без неясного будущего. Не как гибискус из оранжереи чижовой. как обычную девушку, которая ему просто нравится. Они словно обрели друг друга. Вторую половину, без которой жизнь была лишь обрубком несбывшихся надежд. Это пугало и одновременно дарило крылья, взамен выдранных с корнем. Но Алина не смогла бы жить, не закончив того, что начала. Жить? Внезапно она подумала, что до встречи с Огневым она не смотрела в будущее, не ждала его и не мечтала о чем-либо. Будто после мести всё должно было закончиться. Темнота и забвение. Но один миг перевернул всё с ног на голову. Теперь девушка не была уверена в желании утонуть вместе с королёвами и их прихлебателями. А новые робкие мечты пугали Алину до замирания сердца. Поэтому она сбежала, пока Святослав спал. Девушка в нерешительности остановилась у машины, которую вчера арендовал Огнев. И если она воспользуется этим автомобилем, мужчина быстро найдёт её. Но выбора не было. Оставалось надеяться, что времени будет достаточно, чтобы завершить свой план мести. Финишная прямая. Ленточка над пропастью. Погибель всех, кто вовлечен в дело студентки Снежной. И ее в том числе. Алина включила зажигание и вжала педаль в пол. Крутанув руль, выскочила на трассу и помчалась обратно в столицу. По пути обзвонила всех, кто должен был сегодня помочь. Чтобы последний аккорд на похоронах короля был звучным, все было готово. Оставалось одно. Главный герой ее месте королёв Макар Артемович. Утром девушке пришло сообщение, что он пришел в сознание и чувствует себя лучше, чем она бы хотела. Но Алина сделает все возможное, чтобы это исправить. В больнице она протянула мужчине конверт с приглашением на благотворительный спектакль и улыбнулась так обворожительно, как учили. Я буду вашим сопровождением. Она видела, что мужчина заинтересован в ней. Всегда чувствовала, когда так происходило. Ещё в прошлую встречу, передавая ему папку, поняла, что привлекла Королёва. Подавив омерзение, предложила своё общество. Так она будет уверена, что всё пойдёт по плану. Её плану. Вскрыв конверт, Королёв помрачнел. Затем криво ухмыльнулся, и Алина поняла, что наживка проглочена. Мужчина всё понял и теперь ни за что не отступит. Ей удалось столкнуть между собой самых могущественных людей этого города, и в этот вечер далеко отсюда разразиться битва титанов. Огнев тоже был готов. Дал понять, он сделает всё, что она скажет. Алина промолчала, потому что это сильнее замотивирует Цветослава. Она достаточно изучила этого человека, чтобы быть уверенной, а потом ещё избежала. Он разозлится. Это хорошо». Частный самолёт в Вену оказался комфортным и тёплым. Девушка скинула шутку и с улыбкой отвечала на каскад вопросов Королёва. Делая вид, что не замечает его липких взглядов, касающихся её плеч и груди, Алина отвечала привычное. «Вы можете подарить мне что угодно, но знаете, что это станет достоянием оранжереи? Таковы правила? Но я хочу видеть на этой прекрасной шее самые сногсшибательные украшения!» Не уставал подкатывать Королёв. Ты можешь уйти от чужого и стать моей. Хм, если хочешь, я могу даже жениться». Алина дёрнула уголком аккуратно накрашенных губ. «Какая честь». А ещё два года назад этот человек сделал всё, чтобы не дать бедной студентке выйти замуж за его сына, а после замял преступление Роберта и его приятелей, выставив снежную развратной женщиной, жадной до денег. «Как противно. Уверена, вам это не нужно». Мягко ответила она и с улыбкой предложила. «Обсудим наше взаимодействие после спектакля. Не спеша, чтобы рассмотреть все возможные варианты». «Умная девочка», — сверкнул глазами Королёв и, потянувшись, положил потную ладонь ей на колено. Сжав, шепнул. «Мне нравится». Прикосновение Огнева было трудно выдержать, но Алина справилась с этим и даже сумела поцеловать мужчину, не ощутив при этом дурноты. Но сейчас, когда ее схватили за ногу, ощутила раскаленную лаву, что растекается по коже, проникает в кости, сжигает дотла. Секунды или две, которые мужчина держал ладонь на ее колени, показались вечным адом. Лишь когда Королев отстранился, девушка смогла вдохнуть. Ощутив нестерпимую тошноту и головокружение, она улыбнулась непослушными губами и, извинившись, направилась в туалет. Пока девушка приводила себя в порядок и, дрожа всем телом, восстанавливала макияж, самолёт пошёл на посадку. Приближался финал двухлетнего плана. Алина на миг закрыла глаза и позволила себе секунду слабости, страха, сомнений. А потом заучено улыбнулась и, покинув кабинку, решительно направилась к кожаным греслам, на одном из которых её ожидал монстр в человеческом обличье. Она не могла дождаться минуты, когда увидит на этом обрюзгшем лице несамодовольство. О панику и обреченность. То, что чувствовала она, когда раз за разом билась с ветряными мельницами бюрократии. Час пробил.